Хмурое московское утро робко заглядывало в аудиторию НИИ, да отказа набитую сотрудниками. В переполненном зале стоял недовольный гул. Ученые вели себя не лучше студентов-первогодков. С утра их экстренно собрал директор, но рассказать о причинах не удосужился. Им оставалось лишь строить самые невероятные догадки. Руководитель лаборатории квантовой теории информации Павел Анатольевич Соколов был особенно недоволен. По его убеждению, человек отличался от животного тем, что ради мечты, идеала готов на все, даже на смерть. А животное руководствуется инстинктом – пожрать, поспать, самку, уютное логово. Человек без мечты деградирует до животного. Вот и Павел Анатольевич всей душой мечтал о создании искусственного интеллекта. Трудно сказать, сколько в этой мечте было от одержимости ученого, а сколько от стремления увековечить себя в веках. Но ради ее воплощения он был готов на все. Первый сын Сергей не понял его. Не говорил. Но Павел Анатольевич знал, чувствовал, что сын обвиняет его в предательстве матери. А он только стремился вновь заняться любимым делом. Вот и пойти по стопам отца отказался. И вся надежда только на младшенького Илюшу. Дела в последнее время шли неважно. И директор даже намекал на сокращение финансирования. Так что каждый час был дорог. А приходится вместо дела просиживать штаны, неизвестно зачем, возмутительно. Время шло, и аудитория начала возмущаться. Запланированные на утро дела срывались. И больше всех, наверное, возмущался Павел Анатольевич. Ученые дошли до точки кипения, когда дверь открылась, и в аудиторию заскочил словно ошпаренный директор Нии, невысокий человек средних лет. В руках он держал переполненный кожаный портфель. Глаза сверкали воодушевлением. Остатки седых волос вокруг лысины стояли дыбом, словно он только что увидел нечто, перевернувшее его дальнейшую жизнь. Он подошел к кафедре, глухо откашлялся в белоснежный платок и поднял многозначительный взгляд на сотрудников. «Здравствуйте, господа!» произнес тоном, который в устах другого человека, менее серьезного и почтенного, посчитался бы непозволительно игривым. «Вижу ваше нетерпение, но прошу еще минутку терпения. Обещаю, вы не будете разочарованы». Следом двое рабочих с видимым трудом втащили в аудиторию странный агрегат. Вместительный бак с виду металлический. Сбоку некий сумасшедший инженер прикрутил ящик микроволновки. Те слушатели, что сидели на самом верху, с удивлением увидели, как в баке колышится желеобразная субстанция серого цвета. Поставив бак около кафедры, рабочие вышли из аудитории. Портфель лег на кафедру. Директор извлек из него плоскую металлическую коробочку, поставил ее рядом и осторожно нажал незаметную кнопку. Заинтригованные взгляды скрестились на коробке. Через миг над ней заплясали разноцветные искры, сложившиеся в голографический портрет мужчины средних лет в привычном костюме двойки. Изображение совершенно реальное — даже блики в глазах и наемали зубов естественны словно за кафедрой готовился вести занятие обычный преподаватель вот только торчащие из прически по звериному длинные уши буквально кричали это совершенно необычный преподаватель и даже не человек откуда то с галерки где собралась бесшабашная молодежь младшие научные сотрудники и лаборанты изумленно выкрикнули а через миг пораженно ахнул весь зал. Драуни! Несомненно, драуни! Облик пришельцев после знаменитого интервью был знаком всем. Инопланетянин наглядел зал, немного иронично улыбнулся, звериные уши чутко шевельнулись. Верхние ряды ученых приподнялись, пытаясь получше разглядеть пришельца. Аудитория загалдела. «Спокойно», — поднял руку директор. Наконец наступила относительная тишина. «Я взял на себя смелость отвлечь вас от дел по поручению президента Академии наук. Рад вам сообщить, что нашему институту передается прибор под названием «Программируемый репликатор». А наш коллега профессор Ангрот. Проведет цикл лекций по устройству и использованию этого. <къем> прибора! Прошу вас, профессор. Недоумевающие и изумленные взгляды вновь скрестились на драуне. Директору кратко и облегченно выдохнул. Теперь его роль заключалась в технической помощи, и присел за стол. Голова драуни учтиво наклонилась. Звериные уши шевельнулись. «Уважаемые друзья!» Начал он на довольно правильном русском языке, забавно растягивая слова, подобно выходцам из Эстонии. «По поручению Совета кланов Таламаши и в соответствии с дипломатическим договором с Российской Федерацией я проведу с вами цикл занятий, посвященных устройству и правилам эксплуатации нашей техники». Сегодня первое. Итак, приступим. На мгновение он остановился и обвел к цепким взглядам аудиторию. Наградой ему стали открытые рты и огромные, словно плошки глаза не только молодежи, но и седовласых докторов наук. — Мы с коллегой, — Драуни кивнул в сторону директора. Сейчас продемонстрируем вам возможности программируемого репликатора. Указка в руке инопланетянина наткнула в аппарат рядом с кафедрой. В камеру репликации закладывается предмет, с которого мы хотим снять неотличимую на атомарном уровне копию. С предмета снимаются физико-химические характеристики и передаются в чан с наномашинами. Надеюсь, вы слышали о них? Инопланетный профессор вопросительно посмотрел на аудиторию. Ученые разразились дружным утвердительным гулом. «Наномашины разбирают попавший в чан мусор на отдельные атомы и строят копию, заложенной в камеру детали. Прошу вас, коллега!» Он кивнул землянину. Директор суетливо поднялся. Из портфеля появилась металлическая деталь сложной формы и отправилась в ту часть агрегата, которая походила на микроволновую печь. Затем из портфеля появился пакет с металлическим мусором. Слушатели недоуменно переглянулись. Кто-то сверху крикнул, а что это? Но и Драуни, и директор проигнорировали вопрос. Между тем мусор с глухим стуком упал в бак, а директор поколдовал над пультом управления сбоку от микроволновки. Механизм глухо загудел, наднечана блеснуло серебром. Указка указала на чан. Докладчик задумчиво глянул на зачарованно слушавший современную сказку зал Кто-то из ученых вытянул шею, чтобы лучше видеть таинство инопланетных технологий, а некоторые встали с места. Соколов замер. Мысли путались. После уничтожения неизвестными террористами производства чипов в Китае и Кореи лаборатории поручили разработать технологию производства 5-нанометровых чипов. Вся загвоздка была в выходе брака, который достигал 90%, и его никак не получалось уменьшить. А ведь если действительно устройство делает копию на атомарном уровне, то значит и чипы сможет скопировать. Неужели это долгожданное решение, которое он уже отчаялся найти? В отчаянной попытке удержать самообладание Павел Анатольевич до боли сжал зажатые в руке кипарисовые четки, которые он привез в прошлом году из туристической поездки в Иерусалим. Инопланетный профессор продолжил спокойным размеренным голосом, так не соответствующим содержанию его речи. Поскольку репликатор программируемый, мы внесли некоторые изменения в конструкцию копии детали, так что на выходе получим изделия намного легче по весу и обладающие улучшенными механическими свойствами. Там, где важно сопротивление температуре и коррозии, деталь будет состоять из оксида алюминия в его сапфировой форме, где необходима прочность из переплетающихся волокон углерода в алмазной форме в тех местах где нагрузки малы в структуре детали останутся пустые пространства между тем инопланетный механизм перестал гудеть директор вытащил из портфеля клещи извлек из чана и поднял над головой ярко блеснувшую словно драгоценный камень деталь впрочем она и состояла частично из алмаза и сапфира Аудитория восторженно загудела. Юная девушка на первом ряду напротив кафедры, недавняя студентка, тряхнула белокурой гривой волос и произнесла полным щенячьего восторга голосом. «Я читала, что технологии будущего покажутся настоящим колдовством, но увидеть это вживую...» Она не договорила, встретившись с гневным взглядом директора а инопланетный профессор удовлетворенно кивнул. В глазах его мелькнула затаенная смешинка. Он продолжил. Деталь на 90% легче прототипа и в разы прочнее. Пожалуйста, вопросы, господа ученые. 1 мая особый день, праздничный. Но гарнизону Новосеверного было не до расслабления. На следующий день после вручения Сергею новеньких погон начали готовиться к прилету инопланетных гостей. Технари роты аэродромного обеспечения приводили в идеальное состояние аэродром. Подметали, мыли, красили. Спецназ усиленно тренировался, готовясь реагировать на все мыслимые и немыслимые нештатные ситуации. Чем занимались зенитчики, никто не знал но и они усиленно суетились. Возможно, это знали журналисты. Их понаехала полная гостиница. Они очень возмущались, когда их беспилотники, а без них пишущая братья уже не представляла, как добыть информацию, теряли связь и пропадали, едва приблизившись к аэродрому. Словом, царил подлинный бедлам. Гости из Москвы, один из министерства седой импозантный генерал с грозной славой уничтожителя карьер и штатский, но от этого не менее властный и влиятельный аппаратчик из администрации президента, придали подготовке к встрече еще больше суеты и показного усердия. Словом, дни были безумные. Но все проходит, пройдет и это, гласила древняя мудрость. Подготовка закончилась, и в 7.00 1 мая гарнизон, кроме дежурных и тех, кто был на боевом дежурстве, были на аэродроме или вблизи него, хотя прибытие первых кораблей с поселенцами драуне ожидалось только к 9.00. Как объявил подполковник Фисенко, «Оцепить аэродром нужно заранее, чтобы ни одна любопытная гражданская «Б» и тем более журналистская», не попала на взлет на посадочную полосу. Ночью был небольшой морозец. Лужи, которые не вымели вчера бойцы роты аэродромного обеспечения блестели в лучах весеннего солнца, словно намекая, что мороз и холод это ненадолго. Совсем скоро наступит короткое и стремительное, словно выстрел полярное лето. Сергей успел закоченеть Не помогали даже электроподогревающие стельки в ботинках. Когда с неба донеслось громовое «бам!» Рокочущий звук, походивший на хлопок, возникающий при переходе самолетом звукового барьера, только гораздо сильнее. Боксерской перчаткой ударил по барабанным перепонкам. Он вздрогнул. «Летит! Летит!» — радостно закричал Ванька Жуков. Он стоял рядом в оцеплении. Сергей бросил осуждающий взгляд на приятеля, и тот со смущенным видом потупился, отвернувшись. Сергей задрал голову вверх. В небе появилась темная точка. С каждым мгновением она увеличивалась в размерах, приближаясь. Перекрывая обычный аэродромный шум с бездонно-синих небес, какие бывают в Арктике только весной, донесся приглушенное расстояние морев двигателей угольно черный зализанный силуэт чем то неуловимо напоминающий дельфина возможно рудиментарными крыльями похожими на ласты а возможно формой корпуса инопланетный аппарат с точностью хоккейной шайбой коснулся плит взлетно посадочной полосы покатился подпрыгивая на стыках бетонных плит Из крылья вперед с ревом ударили две струи рыжего пламени, на глазах замедляя стремительный бег машины. Несколько секунд, и пришелец далеких звезд громовым ревом промчался мимо. Тугая воздушная волна на наотмашь хлестанула по лицу. Пролетел клочок бумаги, мгновенно исчез из виду. Шапку едва не сорвало с головы, но Сергей успел схватиться за нее. Воздушный космический корабль с каждой секундой замедляясь промчался еще метров сто, теряя скорость. Замер, словно вкопанный, двигатели замолчали. Любопытные взгляды и солдат и офицеров застыли на пришельца. Вытянутый корпус казался монолитным. Ни один иллюминатор не светился на длинном фюзеляже. Встреча с инопланетным разумом прошла как-то слишком буднично. Не так, как в американских блокбастерах. Сергею представлял совершенно по-другому. «Здоровая дура. Пожалуй, будет побольше даже мри, восхитился Ванька. «Говорят, их сотню ждут. Да хрен на туда солдат напихать можно. Чушь не мели», — резко ответил Сергей. Ему был неприятен сам факт, что народ его аридель могут обвинять в коварстве. У них в основном женщины и дети». «Да это Бог!» — тихо произнес Иван и щелкнул пальцами. «Верный признак, что нервничает». «Да уж больно лихо они пиндосов пошибали. Да и вас тоже. Я сбил один борт», — с нотками обиды напомнил Сергей. «Сбил», — кивнул Иван. «Не ожидали они такой наглости». Дикарь навернул по голове неожидавшего спецназовца. Блин, принесло на голову родственничков. Сергей промолчал. Он прекрасно сознавал, что его победа во многом объясняется неожиданностью. Так же, как понимал, что мир после прилета Драу не изменится. Станет лучше, хуже, неизвестно. Одно понятно. Изменения неизбежны. Несколько минут ничего не происходило. Инопланетный аппарат остывал, затем в хвосте появилась дверь, поплыла словно восковая свеча под огнем, вытягиваясь, и через пару секунд широкая аппарель коснулась политвзлетной полосы. Сергей вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что там внутри, и где его аридель, но слишком далеко, не разглядеть. На лице мелькнуло досадливое выражение и тут же исчезло. На бетон сбежала невысокая и гибкая фигура. Грациозно потянулась и стремительным шагом направилась к ближайшей группе землян. В тот же миг аппарель бесшумно поднялась вверх, на ходу трансформируясь в дверь. И еще через пару биений сердца перед глазами изумленных землян предстала монолитная броня. Сергей сразу узнал, это его Оридель. Никогда в жизни он так не радовался встрече Все смешалось в нем и радость, и восторг, и такая нахлынула безмерная, еще ни разу не испытанная нежность, что едва не задохнулся. Несколько мгновений стояла удивленная тишина. Люди, затаив дыхание, с жадным любопытством разглядывали приближающуюся драуни. Все видели выступление предводителей инопланетян, и их облик был знаком, но одно дело телевизионное изображение и совсем другое — увидеть собственными глазами. «Нифига себе!» — раздался удивленный голос. И правда. Высокая, под метр восемьдесят девушка была чудо как хороша. Весенний ветер игрался, пытаясь расплести роскошные рыжие волосы. Приталенный комбинезон не скрывал, а скорее подчеркивал приятные мужскому глазу выпуклости на достойной античной богине фигуре. Красивое, правильных очертаний лицо казалось немного скуластым, но ничего слишком отличающегося от земных женщин. И только острые звериные ушки без слов говорили: это не человек, это драуни. Она уже подходила, когда неожиданно сбилась шага. Охнула, на губах задрожала радостная, Налитая с со счастьем улыбка. С криком «Сергей!» помчалась изо всех сил. Налетела взвизгивающим от счастья вихрем, Упала в объятия. Сладкие и манящие девичьи губы Страстно впились мужские. Сердца обоих были переполнены Огромной и мучительной радостью, А губы были обжигающе горячими. Оторвались они только, когда в легких кончился воздух. Но это было очень нескоро. «Это мой мужчина», — объявила инопланетянка, окидывая гордым взглядом обалдевших солдат и офицеров. «Сергей, ты ждать. У меня много дел. Я закончить, приехать к тебе. Ты ждать меня, хорошо?» Сергей ошарашенно хлопнул глазами и кивнул. Напор подруги ошеломил. Лицо девушки было так близко, что он мог коснуться ее ресниц губами. С тихим шелестом напротив обалдевших людей остановилось нечто напоминающее размерами двухэтажный междугородний автобус на трех парах высоких и очень широких колес. Серый корпус монолитен, не видно ни окон, ни дверей. Девушка развернулась и, подойдя к автобусу, Грациозно вбежала в протаявшую дверь. Она уже почти скрылась внутри, когда Ванька восторжена и достаточно громко, чтобы его услышали все, произнес «Хороша чертовка!». Плечи девушки содрогнули, словно она хихикнула, а еще через несколько секунд скрылась за закрывшейся дверью. Сергею кратко показал приятелю кулак, на что тот лишь развел руками, дескать, «извини», не сдержался, а потом поднял большой палец руки вверх, дескать, «классная девчонка». Подъехала следующая машина и остановилась. Внешне она напоминала первую, только вверх отсутствовал. Над высоким бортом виднелись три поросшие рыжие шерстью гигантские головы с огромными ушами по бокам и лихорадочно метавшие из стороны в сторону хоботами. Маленькие глазки с опаской вглядывались в стоящих у бетонки людей. Неожиданно один из зверей поднял хобот к небу, и резкие тревожные звуки, каких планета не слышала уже много тысячелетий, раскатились над взлетным полем аэропорта. Только тогда Сергей понял, что это за звери. «Да это мамонты!» — ахнул он. — Откуда они? Они же вымерли. Живые пришельцы — это неудивительно, а мамонты — удивительно, — хохотнул Ваня. — Сдается мне, что с этими драуни мы еще не такое увидим. — Откуда у драуни земные мамонты? — сдвинув шапку, почесал в затылке Сергей. — Или их переселили вместе с их предками? — Возможно. Зачем они их притащили? Хотят развести на земле? Зачем? Зачем это им? Непонятно. Когда перед людьми скопился добрый десяток машин, колонна инопланетных транспортов ожила и двинулась в направлении аэродромного КПП. Один из мамонтов, видимо, испугавшись движения и незнакомой обстановки, вновь оглушительно протрубил. Его сосед, то ли из общности эмоций, то ли... Солидарности, поднял хобот к небу и поддержался племенника. рубные звуки летели над взлетным полем, эхом отдаваясь от темневших вдали холмов. По дороге к веренице машин присоединился полицейский автомобиль и возглавил колонну. На крыше его загорелись маячки. Между тем воздушно-космический аппарат Драуни ожил негромко зашумев двигателем, поехал, потихоньку набирая скорость по полосе, а с неба вновь ударил громовой звук разрываемого воздуха. Очередной корабль шел на посадку. Скупое северное солнце давно уже спряталось за горизонтом, а молчаливое северное небо украсилось тусклыми угольками звезд, когда старший лейтенант Соколов, изрядно подзамерзший и усталый, уехал с аэродрома в стареньком армейском автобусе. Весь световой день и вечер непрерывным потоком на взлетно-посадочную полосу садились воздушно-космические аппараты Драуни. Останавливались напротив башни руководителя полетов, спускали на землю трап, по нему бесшумно съезжали вездеходы. А самолеты немедленно шли на взлет. Машины, сбившись в длинные караваны, уходили в тундру чтобы не помешать великому переселению, аэродром для гражданских самолетов на день закрыли. Словом, день, начавшийся так рано и так хорошо, закончился бы на минорной нотке, если бы вечером не ожил телефон Аридель. Накинув на плечи офицерский бушлат, сопровождаемый ироничным взглядом соседа по комнате, Сергей пулей выскочил в крытый переход, соединяющий здание новой части Новосеверного. Вернулся минут через 40 с сияющими глазами и глупой улыбкой до ушей. Поглядев на приятеля, обычно острый на словцо Ванька прикусил язык. Так и друга лишиться можно. На следующий день роту спецназа подняли по тревоге, и десяток вездеходов укатил в тундру, как успел шепнуть Иван, минимум на неделю, охранять твою зазнобу. Прошло три дня, полных повседневной суеты. Каждый вечер после того, как Сергей возвращался со службы, влюбленные созванивались. Это помогало легче переносить расставание. Вот и в этот вечер, наскоро перекусив ужином холостяка, яичницей и крепким чаем с бутербродом, Сергей потянулся к телефону Драуни, когда отчаянно затрезвонил собственный мобильник. На экране высветился номер телефона отца. Несколько мгновений парень с сомнением смотрел на экран. Как не вовремя. Скоро должна позвонить Аридель. Но и не ответить нельзя, отец обидчив. Подумает, что сын специально не берет трубку. И ссора обеспечена. Да и младшего брата, пусть и родного только по отцу увидеть охота. Шкодный пацан, но настоящий, когда старший был дома, сопровождал его хвостиком. Поссоришься, и опять придется встречаться тайком от отца. «Привет, пап. Только, пожалуйста, давай недолго, мне тут по службе должны позвонить. Хорошо, хорошо. Сыночка, дорогой, ты представляешь?» Захлебнулся словами старший Соколов. От волнения неистребимое южнорусское Г звучало особенно раскатисто. В наш институт поставили технику драуни, да? вяло поинтересовался Сергей. Папа, а по телефону об этом говорить можно? Это случаем не секретные сведения. Да какие там секреты? подосадовал старший Соколов. Завтра передача об этом будет по телевидению, но это все так. «Ты же читал Дрекслера «Машины созидания»?» После недолгого молчания Сергей бросил мимолетный взгляд на аппарат Драуни. Поморщившись, осторожно ответил. «Что-то такое припоминаю. Так вот, нам поставили программируемый репликатор, совсем как у Дрекслера. Я провел его испытания и получил из всякого хлама за пару часов два килограмма. Одну целую четыре десятых наномиллиметровых чипов. Ты представляешь, сыночка, чипы килограммами. А сколько они стоят на рынке, знаешь? Да если бы они были из золота, и то стоили бы дешевле, а я получил их из хлама и за копейки. Сергей удивленно моргнул. О кризисе в электронной промышленности после диверсий на заводах в Корее и Тайване хоть немного, но слышали все. Я ощущал его весь мир. Из-за дефицита предложения цена на электронику кратно подскочила и продолжала стремительно расти. «Здорово, а это ерунда», — перебил отец. «Из деталей, которые изготовили на репликаторе, мы собрали работоспособный и компактный оптический компьютер. Сергей удивленно примолк. А вот это уже было очень серьезно. Хотя он и категорически отказался идти по отцовской стезе и учиться на физика, но школу заканчивал с физико-математическим уклоном и вполне понимал сенсационность отцова заявления. Несмотря на многообещающие ожидания, производительность фотонного компьютера могла быть в тысячи раз выше, чем у электронных супермашин и все усилия ученых, развитие квантовой электроники никак не могло перешагнуть рубеж демонстраторов технологий и теоретических изысканий. Работоспособный экземпляр фотонного компьютера вполне тянул на Нобелевскую премию и обещал переворот в экономике и науке. «Молодец!» — искренне похвалил отца. «Я никогда в тебе не сомневался. А как там, Илюша?» Ильей звали младшего брата. «Да все хорошо у него, только учится плохо. Опять по физике четверку получил». Негромко загудела. Ожила пара драуни. «Пап, извини, мне звонят. Еще раз поздравляю тебя. По-моему, ты вполне на Нобелевку тянешь. До связи». Сергей торопливо нажал на кнопку выключения и, положив телефон на стол, поднял аппарат драуни. «Да, лисичка».